521. двадцать первая матери огни йоги в свете своем увидите свет мой и эту формулу следует осознать во всей ее значимости только усилив и подняв светоносность ауры своей можно коснуться ауры владыки света и воспринимать ее излучение тьма тьмоюю питается но свет света нет другого пути приближение к Учителю Света. Забота о состоянии ауры — первейшая обязанность того, кто идет за владыкой. Отсюда постоянный дозор и чуткая настороженность к поступающим отовсюду воздействиям, идущим из окружающего мира. Когда заградительная сеть, благодаря такому непрерываемому даже сном бодрствованию, в порядке поддерживает сознательно, Способность противостояния тьме удестеряется и подражает все темные попытки и нападения. Но единение должно быть полным и неомрачаемым суетой обычности. Владыка сказал «Я с вами всегда», но всегда ли с ним в духе, устремленное к нему сознание?